Глава двадцатая. Цепи цепикованы. Мы с Ольгой Евгеньевной приготовили кассету с подобранной музыкой и список, в какой очередности будут выходить наши республики. Я посоветовала сразу репетировать в костюмах, ведь их тоже нужно было обкатать, чтобы в самый неподходящий момент не лопнула резинка, не отлетела часть одежды, да мало ли что может произойти. Ольга Евгеньевна согласилась и принялась доставать костюмы, уже выглаженные и приведенные в порядок лагерной прачкой. Девочки, все пятнадцать, подошли одновременно, никто не опоздал. Удивилась, правда, приятно только старшие вожатые. Для меня это было само собой разумеющимся, ведь девчонки такие же наши солдаты, как мальчишки. Пока наши артистки одевались, Я записывала на листке, что нужно исправить и подделать. В литовском костюме ушить пояс на юбке, в украинском сделать поменьше венок, чтобы не слетал с головы, в казахском почистить бархатную жилетку. Репетицию построили таким образом. Сначала проходила в танце я, затем пробовала одна из республик. Три раза прошли вместе со мной, а на четвертые юные артистки вышли одна за другой самостоятельно. Получилось красиво и почти идеально. Наверное, справились так быстро благодаря строгой дисциплине, которой позавидовала бы даже руководитель моего хореографического ансамбля. Время на подготовку еще было. Фестиваль и конкурс талантов намечались на четверг, поэтому Ольга Евгеньевна решила, что на сегодня хватит, и отпустила нас, не забыв забрать у меня листок с пометками о костюмах. «Я вышла из пионерской первой, ведь девочкам нужно было переодеться». Все время репетиции мой внутренний голос молчал. «Неужели больше не проявится?» «Странно. По идее, надо бы радоваться, но мне почему-то стало грустно». В свой корпус заходить не стала, отправилась к подшефнам, ведь по плану у нас с ними в это время подвижные игры. Ожил громкоговоритель. «Внимание, внимание!» Просьба всем вожатым подойти в пионерскую. Перед плацом с памятником я чуть не столкнулась с Надей и Мариной, спешившими на собрание вожатых. «Лена, отряд на полянке, за памятником Ленину», — сказала мне Марина. Я кивнула ей и пошла через плац. Своих увидела издали. Катя строго следовала плану сетки, в котором было записано «Подвижные игры на свежем воздухе». Подруга выстроила пионеров в две стоящие друг против друга и крепко держащиеся за руки цепочки, после чего отошла и села на бордюр, еще в тот раз облюбованный в качестве мест для зрителей. Даже напрягаться не нужно, чтобы понять, какую игру выбрали. «Цепи, цепи, кованы, раскуйте нас!» — закричали дети из первой цепочки. «Кого для вас?» — спросили игроки из второй. «Гулю!» — ответили первые. Гуля разбежалась и протаранила руки Кольки и его друга. Мальчишкам удалось цепочку удержать, и Гуля присоединилась к ним, встав вместе с остальными. Я присела рядом с Катей и принялась наблюдать за игрой. Много раз видела со стороны, сама стояла в цепочке. Но сегодняшняя игра разительно отличалась. Дети не шутили, не смеялись, не возмущались — Не пытались схитрить, словно не развлекались, а выполняли серьезное и очень ответственное поручение. Маленькие оловянные солдатики, послушные марионетки в игре взрослых. Внутренний голос. Интересно. И кто тут расстраивался, что больше его не услышат? Посмотрела на подругу. Ее все устраивало, а мне стало немного не по себе. Наверное, нужно было подобрать что-нибудь другое. Как бы вспомнить, во что я еще в детстве играла? В чику, подсказал внутренний голос. Уел, всего один раз и было во втором классе. Все из-за Димки Дубинина. Подошел как-то и сказал. А чё, Белка, слабо с нами в чику сыграть? Это тебе не фантики под стеклышками закапывать. Единственное оправдание, что играли мы не с монетками, а с жестяными пробками из под пивных и лимонадных поллитровых бутылок. Мы зашли за строящуюся пятиэтажку, чтобы никто из взрослых из окон не засек. Димка вручил мне битку, большой плоский камень, и игра началась. Как часто бывает, увлеклись, опомнившись, когда начало темнеть. Дома я появилась на час позже разрешенного, с карманами, полными пробок. Да, я умудрилась обыграть всех, и Димку тоже. Мама с бабушкой, успевшие к тому времени не по разу обижать двор и окрестности, сильно ругать не стали, но на ближайшем семейном совете родители решили, если у Лены слишком много свободного времени, надо Лену чем-нибудь занять. Вот так я попала на хореографию. В Чику играть меня больше не приглашали, а кому хочется ходить в проигравших? Пока я витала в облаках воспоминаний, Первая цепочка выиграла. Зазвучал горн, созывая всех на обед. «Надо же! И по времени пик в пик уложились. Молодцы наши солдаты!» Когда мы уходили с полянки, я невольно посмотрела в сторону дырки в заборе. «Сетка на месте. Значит, раньше никто не пытался выбраться на волю, а теперь тем более не станут». В тихий час весь лагерь спал, строго соблюдая режим. После полдника мы готовили подшефных к конкурсу талантов, а вот после ужина у нас образовалось свободное время. Собрались на нашей половине, чтобы придумать название отряда, девиз и создать отрядный уголок. Света заранее взяла у Ольги Евгеньевны Ватман гуаши-кисточки. Речевку оставили, предложенную мной. После недолгого обсуждения решили назвать отряд «Доброволец», а девизом взять строку из песни «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». Все поддержали этот предложенный Неллий девиз. Света и только склонились над Ватманом, а у меня неожиданно возник перед глазами портрет с черной траурной лентой, на котором по-гагарински улыбался молодой парень. Вожатый, ведущий кружок авиамоделирования. Он остался вечно молодым, совсем не в переносном смысле. «А ты спроси у главного вампирюги, где его предыдущие ученики?» — подначил внутренний голос. «Командиры не задают вопросы. Командиры выполняют и отдают приказы», — произнесла я, как выяснилось, вслух. «С таким внутренним голосом стоит всегда быть на стороже. Решила же его игнорировать». «Замечательный девиз, Лена», — ответил Ренат. «Но в целях конспирации лучше оставим как есть». «Ты ведь не обидишься, Лена?» — спросила Нелли. «Нет, я уважаю мнение большинства», — ответила я. Перед ночной операцией мы зашли к учителю. Он похвалил нас. «За короткое время мы с вами сумели создать идеальный лагерь», — добавил он и спросил. «Какие-нибудь вопросы, предложения есть?» «Есть. Тебя надежнее убить серебряным клинком или осиновым колом в сердце?» «Да, — это спросил мой внутренний голос, к счастью, неслышимый для остальных. «Учитель, если нас будут отправлять с отрядами на речку, как быть? Отказаться неудобно, мы же помощники вожатых?» — спросила Рита. «Не переживайте, я попросил Ольгу Евгеньевну вас к походам на речку не привлекать. Она согласилась, вспомнив, что вы недавно переболели. Удачно получилось». «Объяснять временную хрипоту не пришлось», — ответил учитель и произнес. «Если вопросов больше нет, готовы ли вы к принятию жертвы?» «Всегда готовы, великий кормчий», — хором ответили мы. Вновь заскользили ночные тени по спящему лагерю. На подходе к корпусу я сказала Кате, что и сегодня с ней поделюсь. Подруга широко улыбнулась, открывая прекрасные острые клыки». Как и собиралась Кольки, я подошла в первую очередь. Жалко, жалко, жалко, заныл внутренний голос, когда я вонзила клыки. Так повторялось с каждым солдатом, а ведь я брала крови даже меньше, чем в первый раз. Завершив принятие жертвы, я не выдержала и мысленно осадила внутренний голос: "Жалко, у пчелке". В ответ получила: "Пчелку тоже жалко". «Нет, больше со всякими голосами не разговариваю». В палату проскользнула Катя. Я молча кивнула на тех, кого еще не трогала, и вышла. Присев на ступеньки, уставилась на луну, еще яркую, но уже начинающую убывать. На этот раз не только голод не успокоился, но и рефлекс. Клыки оставались длинными и острыми, тянуло вернуться и продолжить сбор жертвы. Я прикрыла глаза и мысленно представила рефлекс, жаждущей крови. Неожиданно увидела его в виде огромного волка со скаленной пастью, взъерошенной шерстью, сверкающими зелеными глазами. «Как же с ним справиться? Может, связать веревкой или цепями? Как же я сразу не подумала!» Сосредоточившись, я мысленно произнесла «Цепи, цепи кованы». Вокруг передних лап волка обвелась мощная цепь. Я повторяла придуманное заклинание раз за разом. Цепь все больше опутывала хищника и, наконец, обвела пасть, захлопывая ее. Волк пропал, а я, проведя языком по обычным зубам, поняла, что справилась. Жалко, что на голод и внутренний голос такое не подействует. Это я знала точно. Непонятно только откуда. «Лен!» «Ты уснула? Что-то приятное снится? Улыбаешься?» — раздался рядом тихий Катин голос. «Долго любовалась на луну, глаза устали, вот и закрыла», — ответила я подруге, вновь скатываясь до обмана. «Слабенькая ты у нас, учитель всегда прав, но лучше бы он обошелся нами, не трогая тебя», — неожиданно произнесла Катя. Я резко повернулась и с возмущением выпалила. Как это ты себе представляешь, чтобы я от коллектива оторвалась? Я тоже комсомолка, тоже готова на жертву. В моих словах не было ни капли неправды или лукавства, но вот кое о чем я умолчала. Готовая принести в жертву себя, я оказалась не готова отправлять на жертвенный алтарь своих маленьких солдат. Даже во имя светлого будущего. И это открытие стало моей второй тайной после внутреннего голоса, тайной от друзей соратников и от великого кормчева.